Двадцать восьмое. Если Ибн Адам умирает, его работа отрезана, за исключением трех — величественная благотворительная организация или наука, которая полезна для него, или хорошего мальчика, который называет его.